Заболевания периферических кровеносных сосудов. Показания. Облитерирующие атеросклероз и эндотериит. Варикозные симптомы комплекс. Постромбофлебический синдром. В зависимости от стадии заболевания. Флебит. Тромбофлебит без склонности к рецидивам и рожистому воспалению. Противопоказания тромбооблитерирующие заболевания периферических артерий в стадии гангрены, выраженное явление атеросклероза мозговых сосудов и склонность к нарушению мозгового кровообращения, флебиты, тромбофлебиты, аневризмы сосудов. Заболевания артерий нижних конечностей. Методика. Положение больного лежа. Начинает воздействие с обработки паравертебральных зон спинно-мозговых сегментов С5-1, l 5 1 Д12-10. Плоскостные поглаживания, растирания, разминания, вибрация потряхивание похлопывания. Затем проводит массаж пояснично-крестцовой области, поглаживания, растирания. Массаж области ягодиц, поглаживание, растирание, разминание, сотрясение. После этого массируют подвздошные гребни и реберные дуги, растирание, нижние конечности, избирательно, поглаживание, подошвы, голени, суставы, растирание, особое внимание подошвам. В конце производят сотрясение таза. Заканчивает процедуру пассивными движениями, дыхательными упражнениями, растяжением грудной клетки. Длительность процедуры 12-15 минут, курс 10-15 процедур. Заболевание артерий верхних конечностей. Методика. Больной сидит, опираясь головой на руки, валик или подушку. Начинает с массажа паравертебральных зон Д7-1. С7-3. Поглаживание, растирание. Затем проводит массаж трапецивидных мышц и широчайших мышц спины. Поглаживание, растирание, разминание. Особое внимание уделяет грудиноключично-сосцевидные мышцы. После этого массируют лопаточные и подлопаточные области поглаживания, растирания. Верхние конечности поглаживания, начиная с кистей, предплечья, плеча, воздействие на суставы, массаж дельтовидных мышц, поглаживание, растирание, разминание. В заключении проводят пассивные движения. Длительность процедуры 10-15 минут, курс 12 процедур через день, так же как и при предыдущем заболевании. Заболевание вен нижних конечностей. Показания. Варикозное расширение вен нижних конечностей, наличие трофических изменений кожи и необширных трофических язв, перенесенный флебит, тромбофлебит, без склонности к рецидивам и рожистому воспалению. Методика. Больной лежит на животе. Начинает массаж с паравертебральных зон L5-D10. Затем массирует ягодицы. Нижние края грудной клетки, подвздошные гребни и нижние конечности от стоп. Применяют поглаживание, растирание, разминание, вибрацию с пунктированием, похлопыванием, рублением в ягодичной области, сотрясение таза, массаж суставов, пассивные движения. заканчивает процедуру дыхательными упражнениями. Время 12-15 минут, курс 12 процедур через день. Добавить гидромассаж.